Глава о д и н н а д ц а т а Домик главного Меркаарского лесничего был так же беден внутри, как самая жалкая хижина соседнего крестьянина. Мебель казалась старой и ветхой, хотя содержалась опрятно заботливой хозяйкой. Впрочем, темнота была так глубока в эту минуту, что эти подробности можно было приметить только при блеске молнии. Особо вскрикнувшая при входе мадемуазель де Баржак была молодая девушка, худощавая, тщедушная, бледная. Одежда ее состояла из короткой юбки и казакина из старой полосатой материи. Ее ноги были голы. Эта бедная девушка... Дочь главного лесничьего форжо вовсе не была хороша собой, но ее болезненная бледность, ее кроткий и робкий вид, меланхолия, напечатанная на ее лице, внушали сострадание. Когда вошла графиня де б а р ж а к Марион прила, и, судя по ее красным и утомленным глазам, можно было догадаться, что горесть была подругой ее уединения. Она смотрела с удивлением и беспокойством на бедную Кристину, которая упала на скамейку, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. Наконец, Марион узнала, кто так бесцеремонно ворвался к ней. «Боже мой, это наша барышня!» – вскричала она, сложив руки – «Кто бы этого ожидал? Ах, с у д а р н я Что с вами случилось?» Кристина начала приходить в себя и машинально оправляла беспорядок своей одежды. Первая забота женщины, когда она опомнится. «Да, это я, Марион», — отвечала она прерывающимся голосом. «Гроза, за мной гнались! Отец твой дома?» нет «Стало быть, ты здесь одна?» «Одна, как всегда!» Это было сказано с раздирающей душу грустью, но Кристина была еще слишком расстроена, чтобы приметить эти оттенки. «В таком случае, — возразила она, — поспеши запереть все двери в доме. За мной могут прийти сюда. Скорее, скорее!» Марион, без сомнения давно привыкшая к бесстрастному повиновению, поспешила исполнить это приказание. Она заперла главную дверь, потом, перейдя в другую комнату, приняла такую же предосторожность с другой дверью, находившейся с задней стороны дома. В эту минуту гроза усилилась. Дождь, гром и ветер бушевали, и хотя окна были крепко закрыты, они тряслись, как будто сейчас готовы были раскрыться. Марион, воротившись, увидела, что ее молодая барыня дрожит. «Извините», — сказала она, — «вы озябли и промокли, а я и не подумала». Она взяла из угла связку хвороста и бросила в печь. «Скоро яркое пламя». Осветила комнату. Бедная девушка продолжала с замешательством. «Когда наша добрая барышня удостаивает останавливаться у нас, мне бы следовало, может быть, предложить ей закусить чего-нибудь, молока, вина. Но у меня нет ничего. Ничего. Благодарю». Рассеянно отвечала Кристина. «Мне д о в о л ь н о стакана воды». Марион схватила с полки старый оловянный стакан, который долго вытирала полотенцем, потом наполнила водой и почтительно подала Кристине, о п о р о ж н и в ш и й его разом. Это оживило Кристину. «Марион», — спросила она, — «где теперь твой отец? Я не видела его на охоте сегодня». «Он непременно должен вратиться», — Без сомнения, гроза принудила его остановиться на дороге. Он пошел в замок повидаться с фронтенакским приором. «Чего хотел он от приора?» — спросила Кристина, гнев в которой пробудился. «Если он хотел просить его о какой-нибудь милости, не лучше ли ему было прямо обратиться ко мне? Вы слишком добры». Отвечала Марион, униженно кланяясь. «Отец мой не имеет привычки отдавать мне отчета в своих поступках». Кристина не отвечала. Она прислушивалась уже не к разговору, а к шуму снаружи. «Сударня», — робко спросила Марион после минутного молчания. «Вы сейчас сказали, что кто-то испугал вас в лесу. Кто же осмелился в вашем собственном поместье, употребить против вас насилие. Один опасный сумасшедший, которого я прогнала с моей земли, но который опять появился здесь. Ты должна его знать, Марион, это бывший протеже твоего отца, и, и я подозреваю, что Форжо покровительствует ему, несмотря на мое запрещение». «Боже мой, моя добрая барышня!» «Неужели вы раздражили Жанно?» «Может быть. Сегодня я прогнала его из его шалаша, в овраги вепря. Сумасшедший он или нет, а никто не ослушается безнаказанно моих приказаний. Сегодня, когда я одна блуждала по лесу, вследствие одного происшествия, о котором ты узнаешь после, я встретила этого человека вместе с ужасным зверем. И тот, и другой...» преследовали меня до вашего домика. Марион посмотрела на нее с ужасом. — Вы раздражили Жанно, — повторила она, — а мы одни. И отец мой не возвращается. Она снова удостоверилась, заперта ли двери и ставни. — А чего вы так испуганы, Марион? — спросила Кристина, испугавшись в свою очередь. — Чего мы можем опасаться здесь? Я не знаю, но Жанно совсем не похож на других людей. Я хотела бы, чтобы мой отец воротился. Я хотела бы, чтобы вы сами были в безопасности в Меркаарском замке. Разве Жанно сделал какой-нибудь вред твоему отцу или тебе? Никакого. Он знает нас так давно. Но... Но когда им овладеет бешенство, как сегодня, да защитит нас небо, неужели у нас мало огорчений? Признайся, Марион, — продолжала графиня д о Боржак строгим тоном, — твой отец покровительствует этому сумасшедшему старику и позволяет ему без моего ведома жить в моих владениях. «Ну да, с у д а р н я но, заклиная вас, не броните моего отца за это. Жанно был нашим пастухом, когда мы жили в Варена, при жизни моей бедной матери, хотя рассудок его помрачился с тех пор, ему нельзя отказать в сострадании. Притом отец мой уверяет, что Жанно знает очень важные вещи, и поэтому он его щадит. Когда этот несчастный с у м а с ш е д ш и й Возвратился сюда назад тому два месяца? Отец мой не имел мужества выслать его и запретил другим лесничим мучить его. Жанно не зол, когда он в здравом рассудке, только он едва говорит и все прячется. Притом он живет на воздухе, неизвестно, каким образом прячется и не просит ничего. Мы его видим здесь иногда, но она остановилась». Среди шума бури ей послышался вдали дикий крик. «Это что такое?» — спросила она. «Мне точно показалось, но нет, нет, это свищет ветер в высоких деревьях. Какая ужасная погода!» Они обе замолчали. Дом трещал и стонал, как будто готов был опрокинуться от усилия рассверепевших стихий. «Итак, — сказала, наконец, графиня д о баржак, — зубастый Жано приходит иногда в ваш домик». «Да, да, барышня, и ужасно меня пугает. Когда он приходит в отсутствие моего отца, я бегу спрятаться на чердак, потому что он смотрит на меня с таким видом». «Я знаю этот взгляд», — сказала Кристина, побледнев при этом воспоминании. «Но, милая Марион, объясни мне, зачем зажано следует волк, которого называют ж и в о д а н с к и м зверем? И почему этот зверь не только не делает ему никакого вреда, но еще, по-видимому, находит удовольствие быть с ним? Что вы говорите?» — спросила Марион с искренним удивлением. Я ничего этого не знаю. Правда, Жанно в припадках сумасшествия воображает себя волком. Эта мысль пришла к нему, когда он пас свое стадо в горах. И я сама видела, как он бегал на четвереньках в лесу. м о Боже мой, как поверить, чтобы христианин мог жить в обществе живоданского зверя? Я сама это видела Марион». и никогда в жизни не забуду этой встречи. «Да, да», — прибавила Кристина мрачным голосом, «по многим отношениям нынешний день оставит в моем воспоминании неизгладимые следы». Наступило новое молчание. «Я вспомнила теперь», — продолжала наконец Марион, «что Жанно, прежде чем лишился рассудка, Слыл здесь колдуном и заколдовывал животных. В то время он приручил волчонка, которого нашел в лесу, и этот волчонок бегал за ним везде, как собака. Отец мой и другие лесничие, принудили же оно освободиться от его воспитанника, который был утоплен или убит из ружья, право не знаю хорошенько, но с того времени... Жанно очень мог заколдовать другого дикого зверя. «И почему знать?» — сказала Кристина, пораженная какой-то идеей. «Точно ли был убит этот волчонок? Не успел ли Жанно обмануть лесничих? Может быть, его воспитанник вырос теперь?» «Это предположение достаточно объяснило бы страшные вещи, поразившие меня», «И я почти уверена...» «Ш-ш! Послушайте!» — сказала Марион шепотом. На этот раз на некотором расстоянии от дома внятно послышался вой. Громкий, повелительный. Ему вторил другой вой. Более хриплый, менее твердый, неловко подражавший первому. «Мы погибли!» Прошептала Марион, едва дыша. «Этот адский зверь нашел мой след, несмотря на грозу и эти потоки воды», сказала Кристина, почти столько же взволнованная. «О, если бы у меня было оружие!» Ружье форжо висело над камином, и Кристина схватила его с жадностью. но ружье ленивого и беззаботного лесничего было заржавлено и не заряжено. Напрасно Кристина просила, чем зарядить. Бедная Марион, обезумев от испуга, не понимала ее. Между тем вой приблизился, и вдруг в дверь сильно постучали. Вслед за этим девушки с ужасом услышали, как страшные когти вонзились в дерево, пытаясь отворить дверь, но она не поддалась. Глухой голос произнес снаружи. «Это волки! Волки хотят войти! Отвори, Марион, отвори скорее, или волки съедят тебя!» Марион, не способная отвечать или даже сделать движение, прижималась к Кристине. Та, безмолвная и с а м а д р о ж а щ а я Скоро отказалась от приготовления к обороне, Которую считала бесполезной. Удары и царапы не продолжались С возрастающим бешенством. Затем последовала попытка Проложить проход из-под двери. Из-под нее разносился глухой рык. Дверь тряслась, И был слышен скрежет когтей о землю и к а м н и Внезапно в щели под дверью Бедные осажденные увидали толстую мохнатую лапу с ужасными когтями. Затем лапа исчезла, и неожиданно на какое-то время наступила тишина. Потом послышались шаги вокруг всей хижины, и царапание теперь слышалось в самых разных местах. Похоже, нападавшие искали слабое место в стенах хижины. Зубы и когти не переставали с к р е ж е т а т ь и за каждой бесполезной попыткой следовал зловещий вой. Положение несчастных молодых девушек начинало становиться отчаянным. Глубокая темнота, теперь окружавшая их, и едва прерываемая молнией сквозь щели, шум стихии, беспрерывный вой, а более всего нападения, производимые постепенно на все части хижины, нагоняли на них смертельный ужас. Постройка была довольно старая и весьма ветхая. Было невозможно, чтобы нападающий, человек и волк, не успели скоро пробраться в дом, если бы не подана была помощь. Но в такой поздний час и в такую ужасную погоду кто мог прийти в хижину лесничего? А если бы какой заблудившийся охотник направился в эту сторону? Если бы даже сам Фаржо, как н а д е я л а с ь его дочь, воротился домой, что мог сделать один человек против жуткого зверя и бешеного сумасшедшего, столь же опасного, как и сам зверь. Однако осаждающие как будто поняли бесполезность своих нападений и, переменив тактику, сосредоточили свои усилия на ставне одного окна, п о л у з г н и в ш и м от сырости. Сильная рука, без сомнения вооруженная камнем, не переставая, Билла в ожесточении, а за окном хриплый голос возбужденно повторял. «Волки хотят войти! Волки войдут и сожрут всех! Волки сейчас войдут!» Удар, более сильный, чем другие, расколол ставню. Свирепый хохот объявил об этом результате бедным растерявшимся женщинам. Они не могли видеть друг друга, но машинально отыскали одна другую в темноте и прижались друг к другу. «Нет более надежды», — сказала Марион прерывающимся голосом. «О, барышня! Бог мне свидетель, что я дрожу не за себя. Я была так несчастна!» С тех пор, как я лишилась матери, я не имела ни одной минуты радости. Часто я нуждалась в самом необходимом, брошенной, одинокая. Я выплакала все глаза. Нет, я не боюсь смерти для себя, хотя хотела бы, чтобы смерть была менее жестока. Часто глядела я на болото позади дома и хотела броситься в него, чтобы прекратить мою несчастную жизнь. Но я боюсь за вас, барышня». Вы так прекрасны, так знатны, так богаты. Вы имеете все для того, чтобы быть счастливой. «Наше положение почти одинаково», — тихо возразила Кристина. «Но мы не можем погибнуть таким образом. Как? Между этой толпой, окружавшей меня и расточавшей мне уверение в преданности, неужели не найдется никого, чтобы защитить меня. Мы теперь должны надеяться только на Бога. Однако я надеялась, что по крайней мере один человек... Но нет, нет, я отвергла его услуги, и, может быть, даже в эту ужасную минуту не решилась бы их принять. «Человек, который вас любит?» — спросила Марионн, тоном неизъяснимой грусти. «Ах, неужели вы пользуетесь всем возможным счастьем на свете, а меня никто не любит, никто не будет сожалеть обо мне, когда меня разорвет этот дикий зверь?» В эти мгновения ставня треснула, и ее оторвали. Блеск сверкнувшей молнии позволил увидеть отвратительную фигуру насквозь промокшего Жанно, широкую страшную морду и сверкающие глаза волка, который, стоя на задних лапах, рвал зубами треснувшую ставню. Марион закрыла лицо руками, но осталась неподвижна, с безропотной покорностью судьбе. Графиня де б а р ж а к напротив, не могла выдержать этого страшного видения. Она отступила в самый конец комнаты и закричала — «Помогите, Боже мой, помогите!» Я считала себя твердой, а у меня нет ни сил, ни мужества. «О, кто не помог бы мне в моем глубоком горе, я стала бы его благословлять всю свою жизнь!» Как будто эта мольба была услышана. Человеческие голоса отвечали на некотором расстоянии от хижины. Жанно и зверь остановились в ту минуту, когда готовились броситься в дом. «Помогите!» — опять закричала Кристина, оживленная внезапной надеждой. «Помогите!» — повторила Марион слабым голосом. Четыре сверкающих глаза исчезли из окна, и в ту же минуту прибежали несколько человек. Начали стучаться, и кто-то говорил за дверью. «Она здесь! Я узнал ее голос! Я уверен, что она здесь!» Очевидно, опасность прошла, но Кристина не могла пошевелиться. Дочь лесничего, менее взволнованная, пошла отворить дверь. Тотчас несколько человек бросились в хижину. Там была совершенная темнота, и один из вошедших спросил взволнованным тоном. «Кристина, графиня Доборжак, ради бога, где вы?» «Я здесь, Леоне». и благодарю вас и тех, кто пришел с вами, за услугу, оказанную мне. Слава Богу! Ах, графиня, как вы меня встревожили!» Марион зажгла свечу. Леоне привел с собой лесничего и слугу из замка, которых он встретил в лесу, отыскивая Кристину. Он приказал им присоединиться к нему, и, несмотря на дождь, все трое осмотрели лес». Наконец, предположив, что графиня Доборжак нашла убежище в домике л е с н и ч е г о единственном жилище, находившемся в лесу, они отправились удостовериться в этом и, как мы видели, пришли очень кстати. Они казались в самом плачевном состоянии. Они перенесли всю тяжесть этой ужасной грозы, и с одежд их струилась вода. особенно л и о н е казался лишившимся сил. Его рука, висевшая на перевязи, должна была воспретить ему подобные усилия. Бледность лица показывала его ужасное утомление. Однако он не жаловался. Напротив, сиял радостью, видя, что графиня Доборжак здрава и невредима. Со своей стороны... Лесничий и слуга нисколько не тревожились беспорядочностью своей одежды. Удовольствие видеть свою молодую барышню, которую они обожали, несмотря на ее резкие выходки, а, может быть, также и мысль получить хорошую награду, делали их равнодушными к остальному. Бедная Марион поспешила бросить новую связку дров в камин. «Вот все!» Что она могла сделать для своих гостей? Пока они сушили у огня свое промокшее платье, Кристина сидела в стороне и беспрестанно повторяла машинально «О, какой день! Какой ужасный день!» Наконец она обернулась к л е а н е и спросила его тоном, в котором еще слышалась некоторая дикость. «Сейчас, по прибытии сюда, вы должны были их видеть». «Кого, графиня? Тех, кого ваше присутствие обратило в бегство, этого отвратительного сумасшедшего и этого страшного зверя, жертвой которого мы чуть было не сделались?» «Я вас не понимаю, Кристина. Мы не видели никого». «Как? Перед этим окном вы не приметили...» «Мы пришли с другой стороны, притом дождь ослеплял нас, и ветер шумел в ушах. Но ради бога, графиня, скажите мне, что случилось?» Кристина рассказала ему в нескольких словах свои приключения с тех пор, как она рассталась с ним в лесу. Присутствующие слушали с видом изумления, которому примешивалось недоверие. Сам л и о н е готов был думать... что г р а ф и н я д о б а р ж а к была еще в бреду горячки и недостаточно скрыл это мнение. «Черт побери! Неужели вы принимаете меня за сумасшедшую?» — вскричала Кристина со своей обыкновенной пылкостью. «Спросите бедную Марион. Пусть она вам скажет, что она видела, что она слышала здесь, сейчас!» Марион, робко потупив глаза, подтвердила рассказ своей госпожи. И если этого свидетельства вам недостаточно, рассмотрите окно. Те, которые сломали стаинь, разве химерные существа? Лесничий поднял обломки разломанного ставня. Хотя дерево сгнило на поверхности, но внутренность толстого дуба с о х р а н я л а еще замечательную прочность, и потребна была необыкновенная сила, чтобы сломать его. Сверх того, на доске виднелись глубокие следы, точно будто проведенные железным орудием. Обломки ставня переходили из рук в руки. Лесничий и слуга рассматривали их с изумлением, качая головой. Ляне был задумчив. «Извините меня, с у д а р н я сказал он, что я осмелился выразить сомнение насчет этого необыкновенного происшествия. Я теперь помню, как читал в разных сочинениях, что некоторые люди, привыкшие к уединенной жизни, особенно горные пастухи, бывали подвержены помешательству, состоящему в том, чтобы считать себя превратившимся в волка, Это помешательство, называемое учеными ликантропией, довольно обыкновенно говорят в ф р а н к о н и и и Верхней Шотландии, но, признаюсь, до нынешнего дня я принимал эти рассказы за басни, и существование этих людей, волков или ликантропов, казалось мне очень проблематическим. Теперь мне не остается никакого сомнения на этот счет. Для меня ясно, что... Зубастый Жанно одержим ликантропией. Но для меня решительно непонятно согласие, существующее между этим сумасшедшим и волком, настоящим, кровожадным, страшным, опустошающим округу. Кристина повторила объяснение, сообщенное ей Марион Фаржо, о волчонке которого Жанно когда-то сделал ручным. так как Леоне не видел еще в этом обстоятельстве достаточной причины для такого чудовищного товарищества, старый лесничий, гревшийся перед огнем, вдруг сказал «С вашего позволения, сударь, и с позволения нашей благородной барышни, я скажу, что во всем этом нет ничего необыкновенного. Если же н о точно воспитал этого зверя, Он очень мог к нему привязаться, если б опять сделался диким. Я мог бы привести несколько примеров в таком роде. Мне самому р а з п р и ш л а фантазия воспитать маленькую волчицу, которая чуть было не растерзала свора графа. Я отдал ее кормить моей собаке, которая очень к ней привязалась и давала ей сосать наравне со своими щенятами». Когда волчица выросла, я крепко привязал ее, боясь несчастья. Она сорвалась с цепи и убежала. Я совсем забыл о ней, когда через два года, охотясь в п у л ь я к с к о м лесу, вдруг увидел, что моя собака побежала по одному следу н е з а л а е в Не зная, что это значит, я пошел за ней. я увидел, что она дружески л е ж и т волчицу, которая также ее ласкала. Волчица прыгнула, увидев меня. Я выстрелил в нее, бедная упала, и когда я подошел к ней, она подползла ко мне и начала лизать мне ноги. Мы узнали друг друга. Это была та волчица, которую я воспитал. Собака моя визжала... И, кажется, я тоже плакал. Видите ли, даже хищные звери имеют чувства. Однако я должен признаться, что если бы у этой волчицы были детеныши, мы с моей собакой не были бы так хорошо приняты. — Мне показалось, — сказала графиня Доборжак. что между этим несчастным сумасшедшим и его ужасным товарищем иногда нарушалось согласие. Как бы то ни было, надо поскорее освободить наш край от этих ужасных обитателей. «Точно ли зубастый Жанно опасен сам по себе?» — спросил Леоне, пораженный подозрением. — Послушайте, лесничий! Вы не станете отпираться, что часто встречали Жанно в лесу после его возвращения из Меркаара, хотя ваш начальник, главный лесничий фаржо, запретил вам говорить об этом обстоятельстве, заклиная вас отвечать мне откровенно. Считаете ли вы этого сумасшедшего способным нападать на людей? Слушатель не забыл, что Леоне, когда он свалился с лошади в Манадьерском лесу, Думал, что на него напал не волк, а человек. Лесничий отвечал, что Жанно, которого, впрочем, он знал очень мало и видал только два или три раза, показался ему безвредным и всегда убегал при его приближении. Марион подтвердила его слова. «Стало быть, я ошибался», — сказал Леоне. Я было подозревал, но нет, нет, я клеветал на этого бедного сумасшедшего. Он не мог довести подражание так далеко. Во время этого разговора гроза стихла, дождь перестал. Бури в горах бывают тем короче, чем они сильнее. Слуга вышел на порог двери. и сквозь большие черные тучи, бежавшие еще с раскатами грома, приметил синее небо, усеянное звездами. Он пришел сообщить присутствующим это приятное известие. «Графиня», — сказал а л е о н а Кристине, все еще м р а ч н о й и з а д у м ч и в о й «угодно ли вам отправиться в путь? В замке верно очень беспокоиться о вас». Однако, так как дождь без сомнения испортил дороги, не лучше ли послать за лошадью? — Я пойду пешком, — возразила Кристина, поспешно вставая. — Мне хочется поскорее быть дома и в безопасности. Мы, может быть, еще подвергаемся опасности, проходя через лес в такое позднее время. У Лесничего и слуги были ружья, но дождь подмочил порох, и Кристина... приказала при себе зарядить ружья. У Леонежа была только одна трость, но он намерен был с пользой употребить ее в случае нападения и уверил в этом Кристину, которая печально улыбнулась. Окончив эти приготовления, графиня д о Боржак подошла к Марион, которая с тайным опасением видела, что ее оставляют одну. «Марион, милое дитя», Сказала Кристина л а с к о в а м ы провели вместе один из таких часов, которые не забываются. Теперь ты будешь иметь во мне преданного друга». Слова, вырвавшиеся у тебя, сказали мне, что ты несчастлива. Я хочу знать причину твоей горести. Приходи завтра ко мне в замок. Ты расскажешь мне твои огорчения, и, может быть... Мы обе найдем средства поправить их. Марион была тронута до слез. «О, как вы добры!» — отвечала она. «Я бедная девушка. Я недостойна, чтобы такая знатная и богатая госпожа удостоила обратить на меня взор. Однако, если вы почувствовали ко мне участие, заклинаю вас, будьте снисходительны к моему отцу. Он, конечно, очень виноват». но умоляю вас. Полно, полно, мы поговорим об этом, и я обещаю тебе, что все устроится, как ты желаешь. Приходи завтра в замок, я буду тебя ждать. А до тех пор не отчаивайся. Господа, готовы ли вы?» Марион, казалось, все более тревожилась, смущалась. «Барышня, барышня!» Пролепетала она, наконец, с усилием. «Неужели вы меня бросите? А если они воротятся?» Кристина ударила себя по лбу. «Это правда!» — вскричала она. «Я и не подумала об этом. Правду говорят. Иногда я эгоистка и зла. Прости меня, Марион. Я должна была подумать, что тебя нельзя оставлять одну с этим разломанным окном. Ну, душа моя!» «Почему бы тебе не пойти с нами в замок теперь же?» «Я не могу. Отец мой скоро воротится, и если не найдет меня...» «Когда так?» «Пусть с тобой останется Гран-Пьер, до возвращения Форжо. У него ружье. Тебе нечего бояться под его покровительством». «Ах, барышня, как я вас благодарю! Господин Гран-Пьер не очень утомится». Отец мой скоро воротится. Гран-Пьер, слуга, казался не очень доволен данным ему поручением, от которого, однако, отказаться не мог. «Э, Марион!» — сказал он тоном досады. «Если я должен ждать вашего отца, пожалуй, мне придется здесь ночевать». «Почему же так?» потому что сегодня вечером мы с Жеромом нашли форжо мертвецки-пьяным на краю Крансакской дороги, за четверть м и л и отсюда. Мы хотели уговорить его встать, но никак не могли. Надо было нам нести его, а это оказалось невозможно, потому что он толстый и тяжел. Мы только пихнули его в расселину скалы, чтобы укрыть от наступавшей грозы. Вероятно, он и теперь там лежит. И, по всей вероятности, не воротится до завтрашнего утра. Марион покраснела от стыда, и обильные слезы потекли из ее глаз. Она сказала Кристине, не смея на нее глядеть. «Простите ему. Несмотря на его проступки, он любит меня. Да, он любит меня, по крайней мере, сколько может любить». Притом моя мать на смертном одре поручила мне беречь его всегда и во всем. Я сдержу это священное обещание. Мой несчастный отец не может провести ночь, подвергаясь непогоде и нападениям хищных зверей. Я должна сейчас идти за ним, но не могу без помощи. Я тебя понимаю. Гран-Пьер проводит тебя до того места, где находится твой отец, и поможет тебе, если нужно, п р и в е с т и его сюда. Он оставит вас, только когда вы воротитесь и когда вам нечего будет бояться. Ты довольна этим?» Марион рассыпалась в благодарности и в выражениях признательности. В это время лесничий жиром поправил разломанное окно. Графиня д о б а р ж а к поручила Гран-Пьеру свою протеже, напомнила молодой девушке, что она ждет ее завтра, Потом, опираясь на руку Леоне, в сопровождении Жерома, готового выстрелить, когда будет нужно, вышла из домика Лесничева.